Глава 25. Даша. Даша нервничала и по привычке ковыряла за ушами. Они подъезжали к торговому центру на третьем этаже, которого её уже ждал Илья. Минут 20 назад тот написал, что находится на месте. Теперь оставалось самое сложное избавиться от Егора, который с непроницаемым видом управлял автомобилем, за всё время ни разу не взглянув на неё. Он был зол, это прямо-таки ощущалось в воздухе, будто витал чёрный густой туман, состоящий из исходящего от него негатива. Девушке хотелось поежиться от нависшего напряжения. Из магнитолы звучала какая-то музыка, а Даша слышала лишь звон в ушах. Она прекрасно понимала, что через несколько минут её ожидает очередная стычка с Егором, ибо он вряд ли позволит ей пойти в магазин одной. Придётся снова с ним ругаться, притворяться и давить на больное. Как бы неприятно это ни было, но другого выхода просто нет. Конечно, все эти схемы совсем не для неё. Она не привыкла к таким играм. Вообще никогда не умела врать и удивлялась тому, что ей вообще кто-то верил. Однако необходимо практиковать данный навык, ибо в дальнейшем он ещё неоднократно пригодится. Можешь подождать меня здесь? Даша посмотрела на него серьёзно, когда машина остановилась на парковке торгового центра. Он эгоистично ухмыльнулся, мол, ещё чего захотела, что сразу же вывело её из себя. "Я серьёзно", решительно заявила девушка. "Не ходи за мной. Предоставить тебе возможности сбежать? Сбежать?" нахмурилась она так, будто её только что сильно оскорбили. "Мне некуда бежать. Тебе ли не знать? Кто знает, какие планы в твоей маленькой головке?" пожал он плечами, стертанёшку до глаз глядят. "Да, конечно, на помойку бомжевать", отрезала девушка жёстко. Напомню, благодаря тебе я бомж. Не утерь, герой. Я предложил тебе хорошую сделку. Если ты примешь правильное решение, сразу станешь миллионершей. Ну просто нет слов. Самоблагородство во всех его проявлениях. Ухмыльнулась Даша с плохо скрываемым презрением. На этом лучше и остановить этот бессмысленный разговор. Потому что я начинаю выходить из себя. А принимать слишком много успокоительного вредно. Да и нет у меня таблеток с собой. Не возражаю, согласился тут же Егор. Тогда идём быстрее в магазин, у меня ещё куча работы. В магазин я иду одна, решительно напомнила девушка. И не заставляй меня снова нервничать из-за пустяков. Ты знаешь, чем это заканчивается. Э, какие гарантии, что ты не сбежишь? Гарантии? опешла она, открыв рот. Какие гарантии тебе нужны? Давай, стягну, оставлю живот, ведь это тебя волнует больше всего. Не ерничай, я понятия не имею, что за дурь у тебя в голове, грубо отдёрнул мужчина. На данный момент в моей голове лишь то, как я буду натягивать на этот огромный живот трусы, усмехнулась Даша намеренно заостряя внимание на своём непростом положении. Мне ведь даже наклоняться тяжело. Так что если не хочешь помочь, отвали. Девушка открыла дверь и, опомнившись, снова обернулась к нему. И только попробуй пойти за мной, я прямо там закачу истерику. Удивительно, но он не пошёл за ней. Направляясь к торговому центру, девушка скрещивала пальцы мысленно нашоптывая: "только не иди, только не иди". Лишь оказавшись внутри здания, Даша осмелилась оглянуться и убедившись, что Егора нет на горизонте, бросилась к лифту. Илья ждал на третьем этаже. Оставалось совсем немного до долгожданной встречи с ним, всего каких-то пара этажей, но сердце девушки колотилось как сумасшедшее. Казалось, что Егор может появиться откуда угодно. Страх превратился в навязчивую паранойю, что совсем не удивительно, ибо последние дни ей только и приходилось, что оглядываться, боясь увидеть за спиной своего тюремщика. Двери лифта раскрылись, и Даша с шумом втянула ноздрями воздух. Ещё несколько шагов, и она будет у заветной цели. В душе бушевали тревога, волнение и некая надежда. Она так сильно рассчитывала на то, что Илье удалось узнать хоть что-нибудь. Скорее всего, так и было, иначе он бы не позвал её. Руки дрожали от напряжения, в ушах шумело, а ноги сделались ватными. Девушка не смело вышла из лифта и практически сразу увидела Илью. Парень стоял один в центре и вертел головой из стороны в сторону, ища её глазами. Завидев, улыбнулся, направившись навстречу. Привет. Привет. Как ты? Как самочувствие? Начал Илья не с того. А каком самочувствии он говорит, когда её разрывает от нетерпения поскорее всё узнать? Илюш, пожалуйста, сначала скажи, что тебе удалось выяснить, умоляюще попросила Анна. Даш, успокойся, пожалуйста, только не нервничай. В такой ситуации от просьбы успокоиться и не нервничать начинаешь лишь еще сильнее напрягаться. Тот случай, когда слова действуют наоборот. Ты как бы машинально начинаешь готовиться к самому худшему. И у Даши внутри все оборвалось. Видимо, надежды оказались напрасными. Илья ничего не узнал, поэтому и просит успокоиться. Или же узнал то, что может ее расстроить. От напряжения у нее даже начал дергаться левый глаз. «Ну же, не тяни, иначе я взорвусь от напряжения!» – простонала Дарья нетерпеливо. «Все-все, рассказываю», – испуганно сдался парень. «Нам удалось найти контакты Городкова в Германии», – радостно сообщил он, а у Даши на миг остановилось сердце. Я написал ему на e-mail, и он ответил. «Что? Что?» – ответил. "Вас кликнула девушка дрожащим голосом, а голова шла кругом от переизбытка эмоций. Ответил, что в ближайшее время приедет в Россию и с радостью с тобой встретится. Дарья пошатнулась. Перед глазами всё поплыло. С радостью встретится с ней? Неужели не послышалось? Даш, ты в порядке?" взволнованно подскочил к ней Илья. "Я же просил не нервничать, Даш. Порядки, выдавила девушка сквозь ком, застрявший в горле. Ты и представь, не можешь, как долго я этого ждала. В её глазах заблестели слёзы. Кажется, у меня сейчас сердце выпрыгнет из груди от радости. Дашка, я счастлив, что смог тебе помочь, со всей искренностью произнёс парень. Ты не просто помог, прошептала Даша, глядя ему в глаза со всей признательностью, на которую только была способна. Сейчас она походила на маленькую, расстроенную девочку. Ты практически спас мою жизнь. Никаких слов на земле не хватит, чтобы тебя отблагодарить. Боюсь, Даш, ничего такого я не сделал, отмахнулся Илья, смутившись. Сделал? Ещё как сделал. Настаивала девушка по-детски, тыльной стороной ладони вытирая слёзы. Ты даже не представляешь, сколько я сделал. Только не плачь, пожалуйста. Он осторожно коснулся её щеки и стёр большим пальцем дорожку, оставшуюся от скатившейся секунду назад слезы. Только попроси, и я сделаю для тебя всё, что угодно. Даша смотрела на него, не моргая ей так сильно хотелось расслабиться и дать волю слезам, так как за последние дни в душе столько всего накопилось, и лава из этого вулкана неудержимым бурлением вырывалась наружу, останавливало лишь понимание того, что это ещё не конец, а только самое начало. Илюш, спасибо тебе за всё. Поблагодарила она это всего сердце и, поддавшись неконтролируемому порыву, обняла парня. Тот аккуратно обнял её в ответ, словно боясь переборщить и навредить будущему ребёнку. Даша прикрыла глаза, восстанавливая дыхание, а когда распахнула их, то увидела за спиной у Ильи Егора.